читатель, богач, писатель, бедняк. Глава 9. Время доступ к книгам определялся прежде всего связями. Древние выработали особые сообщества познания, полностью зависевшие от того, кто с кем был знаком. Античная литература не знала ни рынка, ни индустрии в современном понимании. Книги циркулировали благодаря дружеским контактам и переписчикам. В эпоху частных библиотек, если богатый человек хотел заполучить старинную книгу, он одалживал ее у приятеля, будь такой приятель находился, и заказывал копию у переписчика в мастерской либо давал соответствующий приказ собственному рабу. Что касается книжных новинок, то их обычно дарили. Издательств не существовало, и когда автор завершал книгу, он просто заказывал определенное количество копий, а потом раздавал. Успех произведения зависел от широты и весомости круга знакомых, коллег и клиентов, готовых его прочесть, из теплых чувств к автору или из чувства долга. Рассказывают один богатый оратор по имени Регул, Сделал тысячу копий ужасного текста, повествующего о смерти его сына. Плиний язвительно замечает, что книга казалась скорее рассказом ребёнка, чем рассказом о ребёнке. Регул разослал копии по всей Италии и провинциям. Мало того, он связался с несколькими декурионами, командирами отряда из десяти солдат, римских легионов, и заплатил им, чтобы они выбрали солдат с хорошо поставленными голосами и устроили публичные чтения его труда, этакие театрализованные декламации в разных частях империи. Распространение и продвижение литературы осуществлялись писателем, если он как регул мог себе это позволить, или его аристократическими покровителями, если он был иноземным оборванцем, что случалось чаще. Разумеется, всегда находились люди, которые желали прочесть новую книгу, но не были знакомы с автором и, следовательно, не входили в его списки раздачи. В подобных обстоятельствах оставалось только обращаться к тому, кто в список входил, и делать копию с его экземпляра. Как только автор начинал распространять своё произведение, оно становилось общественным достоянием, и любой имел право воспроизводить его. Латинский глагол, который мы сегодня переводим как «издавать», «эдэре», на самом деле значил что-то вроде «отдать» или «покинуть». Словом, оставить книгу на произвол судьбы. Ничего даже отдалённо похожего на авторские права или копирайт не существовало. Из всех взаимодействовавших с книгой какую-то построчную оплату получал только переписчик, да и то, если не был домашним рабом, как сегодня получают за страницу те, кто делает ксерокопии. Доктор Сэмюэл Джонсон, великий английский литератор эпохи Просвещения, утверждал, что люди, кроме разве что совсем уж безнадежных болванов, пишут всегда по одной единственной причине — ради денег. Вряд ли все древние авторы поголовно были безнадёжными болванами, но все они совершенно точно знали, что никакой надежды заработать продажей своих книг нет. В первом веке эпиграфист Марциал сетовал: "Лишь за даром для всех эти страницы милы". С самого прибытия в Рим этот уроженец города Бильбилеса, что в современном Арагоне, понял, что литература не приносит прибыли даже успешным авторам. В одном из текстов он рассказывает, как какой-то незнакомый богатей подбежал к нему на улице в страшном возбуждении, тыча пальцем, как сегодня повел бы себя любитель делать селфи со знаменитостями, и спросил «Ты ли? Тыль? Марциал, тот самый, чьи остроты и шутки всякий знает». А потом добавил «Что же плащ у тебя так плохо «Видно, плохой поэт я», — отвечал Марциал. «Вот в кого мы, арагонцы, такие остроумные». Зачем тогда тот же Цицерон стремился публиковать речи и трактаты? Чтобы иметь больше общественного и политического влияния, приумножать славу, формировать имидж, точно знать, что друзья и враги осведомлены о его успехах чего-то подобного — известности, одобрения, похвалы — добивались меценаты, содержавшие талантливых бедных писателей. Книги формировали или укрепляли чей-то престиж. Литература свободна и добровольно в качестве подарка или заимствования переходила из одних заинтересованных рук в другие, тем самым обозначая культурную элиту — небольшую группу богатых — в которую за творческие заслуги принимали и брали под крыло и простолюдинов, и рабов. Вне этой группы и у читателей, и у писателей шансов было мало. Своими истоками римская литература обязана угнетенным иноземцам, но по прошествии некоторого времени начали робко подавать голос отдельные коренные римляне. Правда, писали они пока только прозу и только на серьезные темы вроде истории, войны, права, земледелия или нравственности. Цицерон и Цезарь — наиболее известные фигуры первого республиканского поколения авторов римлян из хороших семей. В отличие от греческих рабов, они были гражданами. Просто еще немножечко писали, причем на серьезные темы чужеземцу вряд ли разрешили бы разглагольствовать о законах или патрицианских обычаях, а римлянину, с другой стороны, было негоже заниматься поэзией, как если бы в наши дни глава какого-нибудь государства увлекался сочинением поп-хитов. Поэтому довольно долго существовали две параллельные литературы. С одной стороны, стихи, которые греки, рабы или вольно отпущенные, сочиняли на радость образованным покровителям, с другой — любительские тексты, всегда в прозе, уважаемых граждан. «Поэзия не в чести, и того, кто посвящает себя ей, клеймят попрошайкой», — писал Катон-старший. С тех пор дурная слава преследует поэтов, артистов, музыкантов и художников от Караваджа до Ван Гога от Шекспира и Сервантеса до Жана Жене. Полноправные римские граждане могли, если желали, заниматься литературой и искусством, но только от случая к случаю, и уж точно не получая за это денег. Писательство считалось малопристойным заработком. Прибыль моментально очерняла знания. Даже самые сложные, требующие огромной учености профессии, архитектор, врач, преподаватель, были уделом низших классов. Работа школьного учителя считалась совсем скромной и малопрестижной. Ею занимались в основном рабы и вольно отпущенные. «Начинал с темных дел», — замечает Тацит об одном выскочке, который в юности занимался этим сомнительным ремеслом. Патриции и аристократы ценили культуру, но презирали учительство. Парадокс. Получение знаний приветствовалось, а передача их порицалась. Кто бы мог подумать, что в эпоху Великой Цифровой Революции возобладает древнее аристократическое представление о культуре как времяпрепровождений для любителей. Мы постоянно слышим старую песенку. Писатели, драматурги, музыканты, актеры, кинематографисты должны найти себе нормально оплачиваемую работу, а искусству посвящать досуг. В неолиберальном мире, опутанном виртуальными сетями, точно так же, как в рабовладельческом, разделённом на классы Риме, творчеству якобы полагается быть бесплатным.